«Клятая стужа! Эдак все себе отморозишь до звона!» Копыл поерзал в санях и пнул подремывающего ранка. Тот вскинулся, перехватывая взгляд вожака. Копыл скосил глаза себе на правый бок, где под тулупом на штанах пестрела заплатка. «Захоронка! Куда ж копыл без захоронки? Какой путь без припасу?» «Ну, славы хранителям! Понял, дурень, чего старшой хочет!» заилозил и загнулся, подставляя шею. Копыл напрягся, силясь связанными за спиной руками нащупать Ранкин ворот. Потом плюнул, пихнул его и сам наклонился к сообщнику. Ему сподручнее. С его стороны мест по поболе, да и оба глаза у Ранка одинаково видят. Копылин же левый совсем заплыл. Ранку охрёмок криворукий еле-еле зацепился окоченевшими пальцами за ворот старшего, потянул ниточку, и монетка с заточенным краем выпала ему на ладонь. Ножи-то отобрали, да ещё общиупали, так как девок в стогу не тискают. Но копыл не дурак. Был бы дураком, давно б в порубе сгнил или под кнутами издох. У копыла ум вёрткий и смекалка востра. Да и какой же вор монетку, заточенную в одежи, не спрячет? Ранко монетку спрятал меж пальцев и застыл, чтобы обережник у костра не заподозрил неладного. И то, верно, шебуршаться, как мыши. Пора стояла предутреннее. Самая волчья пора, прямо скажем. До рассвета осталось чуть. Оттого и сон сладок, оттого и дрема необорима. Копыл снова пихнул ранко в бок, мол, «не зевай» и опять стрельнул глазами на захоронку. Подельник извернулся так, чтобы сесть боком к копылину на бедру, нащупал заплатку и принялся осторожно отпарывать. Вот и ладанка заветная, берестяной кармашек, воском обмазанный, а в нем... Серебряную куну копыл отдал знахарке за травку, которую всюду таскал с собой, но травка-то была проверенная, шкуру вору не раз спасала. Ладанка перекочевала в ладонь вожака. «Родимый!» — негромко окликнул копыл ротоборца. Тот сразу обернулся, не спит. «Из железа он, что ли, откованный? Замерзли, спасу нет. Дозволь у камелька погреться». «Грейтесь!» — отозвался вой. Копыл перелез через насторожившихся подельников, а они уже потянулись следом, подошли к костру, взялись крутиться вокруг огня то так, то эдак, а поочечайнее слушать лес. Тихо ли? Тихо! «Хранители, помоги!» В очередной раз, оборачиваясь кругом себя, копыл бросил берестяной кармашек нардеющие угли. Сотоварищи втянули головы в плечи, взялись притопывать ногами, приплясывать, будто спасаясь от стужи, разгоняя кровь. Кармашек вспыхнул и погас. Копыл уткнулся носом в овчинный ворот тулупа, стараясь не дышать. Ранка и малыга тоже спрятали морды в мех. «Перетерпеть 20 счетов, а там будет у них шестая часть оборота, и давай, хранители, ноги! Волков не слыхать, до рассвета чуть, а последу не пустятся, больно надо. По всему выходило, что лучше уж счастье попытать, чем на завтра болтаться на веревке или орать под кнутом. А вось удастся выпутаться, как оно не раз бывало».